Книга 11 Атом братается с ураганом. Глава 1: Несколько объяснений относительно происхождения поэзии Гавроша. Влияние одного академика на эту поэзию. В тот момент, когда мятеж, разгоревшийся от столкновения народа с войском перед арсеналом, вызвал обратное движение, в толпе, следовавшей за гробом Ламарка вдоль бульваров, Произошло страшное смятение. Она заколыхалась, ряды разорвались, все бросились бежать, спасаться. Одни с грозными криками, требовавшими атаки, другие с выражением страха на побледневших лицах. Могучий поток, покрывавший бульвары, разделился в один миг и хлынул направо и налево, чтобы затем разлиться мелкими потоками сразу по двумстам улицам и наполнить их шумом прорвавшейся плотины. В эту минуту по улице Менильмонтан шел весь в лохмотьях мальчик с веткой черного дерева в руках, сорванный на высотах Бельвиля. Проходя мимо лавочки, торговки разным старьем, он увидел выставленный там старинный сидельный пистолет. Мальчик бросил на мостовую ветку и крикнул «Мамаша, я беру у тебя взаймы эту штучку». И схватив пистолет, он бросился с ним бежать. Минуты две спустя кучка испуганных буржуа, спасавшихся бегством по улицам Амло и бассе встретила этого мальчика, который размахивал пистолетом и распевал бессмысленный набор рифмованных строк на известный мотив. Ночью ни черта не видно, днем погода хороша, в пятки спряталась постыдно буржуазная душа. Это был маленький гаврош, тоже отправившийся на войну. Дойдя до бульвара, он заметил, что у украденного пистолета недостает собачки. Кто был автор куплета, под который он маршировал, и других песен, распеваемых им при разных случаях, мы не знаем. Очень может быть, что он сам. Впрочем, Гаврош был хорошо знаком со всеми популярными песнями и добавлял их всем, что ему приходило в голову. Будучи вольной пташкой и продуктом мостовой, он создавал попури из естественных звуков Парижа. Он соединял птичий репертуар с репертуаром мастерских. Он был близко знаком с хищными птицами, имевшими с ним некоторое сходство. Кажется, он был в продолжении целых трех месяцев типографским учеником. Как-то раз ему даже пришлось исполнить какое-то поручение для Баур-Лармиана, одного из сорока бессмертных. Вообще, Гаврош был смышленый мальчик.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 почесывая голову, не раз говорил сам себе, «Куда же это девались мои ребятки, черт их возьми?» Между тем он со своим пистолетом в руках дошел до улицы Понтошу. Он заметил, что на этой улице была отперта только одна лавка, и притом лавка пирожника. Точно само проведение позаботилось дать ему возможность полакомиться яблочным пирожком, прежде чем броситься в неизвестное. Гаврош остановился, ощупал у себя бока, порылся в карманах, даже вывернул их, но не найдя в них ни гроша, и чтобы выразить чем-нибудь свою досаду, он закричал во все горло «Караул! Ограбили!» После этого он стал продолжать путь. Вскоре маленький бродяга очутился на улице Сен-Луи. Переходя через улицу Парк-Рояль, он почувствовал потребность вознаградить себя за недоступный яблочный пирог и доставил себе большое удовольствие принявшись срывать со стен театральные афиши. Немного дальше, увидев идущих ему навстречу сытых и благополучных людей по виду собственников, он поднял плечи и бросил им вслед плевок философской желчи. «Сытые буржуи! Это все рантье-обжоры, навар хорошего обеда. Спросишь, а что они делают со своими деньгами? Они сами не знают. Они жрут деньги, столько жрут, сколько влезет в брюха